Глава 17. Защита. Родион вошел в кабинет быстрым шагом. Последние пару часов вышли напряженными для всех, и пришлось, как следует, побегать. Иди, сказал князь Алабаеву старшему. Тот кивнул, развернулся, окинул взглядом замершего Родиона и вышел из кабинета. А ты? Докладывай. посмотрел Анастас на безопасника. Это ходок, как и ожидалось. Место отхода его проследили. Здесь у нас в Москве Ушел в деловой центр. Я нашел офис, узнал, что за компания снимает, но пока ничего не предпринимал, чтобы не спугнуть кто-то из наших. Спросил ничего не выражающим тоном князь. Ставлю на то, что это иностранцы, продолжение той истории. Какой именно истории? Князь уточнять не стал. Покушение больше походило на предупреждение, чем на серьезную попытку убить. В переводе оно означало: "Мы предупреждали, чтобы ты сидел тихо". Анастас бы отнесся спокойнее, стреляя в него, но Ольга и ее дочь это было еще одно заявление: "Мы не остановимся ни перед чем". Что там с Соколовым? Парень цел. Да, кивнул Родион. ровным счетом никаких ран, повреждений и следов крови. Пуля от второго выстрела попала в него, но не ранила. Ясно. Проследи за той фирмой. Аккуратно. Будет исполнено. Родион развернулся на пятках и вышел так же быстро, как и вошел. Меня подняли минут через пять после того, как приложили лицом о деревянный пол сцены. За эти минуты я о многом успел подумать, начиная с составления плана побега, заканчивая анализом случившегося. Освободила меня сама Ольга, высший бес. Что с нее взять? За минутку полностью восстановилась и как бы так описать, чтобы передать всю глубину событий. Короче, два высших беса. Я сейчас говорю про Анастаса и Ольгу. Это что-то с чем-то. Там потом еще и другие присоединились, но их я не знал. Когда Ольга поднялась, хватило одного окрика, чтобы вся толпа успокоилась. А толпа большая, состоящая из напуганных детей. Но ей-богу, медведица в ярости пугает гораздо больше, чем какие-то выстрелы. После того, как она встала, окрикнула толпу, позаботилась о дочери, разобралась, что происходит, там и до меня очередь дошла. "Спасибо", шепнула она мне, схватив на секунду за локоть. Шепнула и пошла дальше наводить порядок. Князь тоже в этом участвовал, но быстро ушел. А жаль. один факт его присутствия стабилизировал обстановку. Вскоре появился Родион, забрал меня и посадил в одном из кабинетов, где я и просидел несколько часов, ожидая, пока меня не выпустят. Совсем уж один не сидел. Где-то через полтора часа ко мне заглянула Екатерина. Ещё еды принесла? «Голоден?» спросила она, входя внутрь и держа в руках пакет с контейнерами. Поесть не откажусь, ответил я осторожно. Дело в том, что когда раздался первый выстрел, я действовал инстинктивно. Слишком все быстро происходило. Не было времени обдумать ситуацию. Уже постфактум я разобрал свои реакции и пришел к выводу, что в целом действовал правильно. То, что Ольга сильна, я был в курсе, как никак хорошо ее изучил. То, что ее дочь в пару раз слабее. Тоже был в курсе, высшего беса убить из оружия, даже попади в голову, проблематично. С регенерацией у Ольги все в порядке, гораздо лучше, чем у Кати. Поэтому я и бросился в сторону девушки, ну, как в ее сторону. Я в целом бросился их защищать. То чувство, что тревожило меня, не зная, что это такое, откуда взялось, но словно все нервы обнажились. В момент выстрела я был как натянутая пружина, спусковой крючок выпустил не только пулю, но и меня. Чудо, что успел. Видимо, стрелок хотел. Да не знаю, что он там хотел, но между выстрелами прошло секунды две, не меньше. Этого времени мне хватило, чтобы на всей доступной скорости пронестись через разделяющие нас метры и врезаться в девушку. В этом и была загвоздка. Я ее буквально шип, больно приложив оппал. Ещё она меня успела схватить, чуть не сломав ребра. То, что она слабее матери, не означало, что девушка в целом слабая. Уж сильнее меня точно. Если бы не второй выстрел, Она бы меня отшвырнула от себя так же легко, как сейчас держит в руках пакет. Осторожность и опаска же мои связаны с опасением, что она и обиду могла затаить, как никак приложил я ее сильно. Отчасти повезло, что второй выстрел все же был. Точнее как, назвать это везением неправильно, но так у меня есть оправдание, почему я выбежал и прикрыл собой Я поблагодарить зашла, улыбнулась она, видимо, догадавшись, о чем я думаю. Сначала прибить тебя хотела, а когда разобралась, В общем, спасибо тебе. Ты меня не спас. Тут она криво усмехнулась, совсем не как леди, но позволил не залить кровью паркет и не показать кишки всем школьникам страны. Ну, там были не все, а только самые умные, пошутил я. «Все равно, спасибо. Как насчет вместе поесть? Не против моей компании? Отказаться от ужина с дочкой сестры князя, да еще и с красавицей, ищите дурака. Конечно, нет. Правда, в этих креслах не очень удобно будет есть. Думаю, на сегодня можно забыть о манерах и просто поужинать. Уселась она напротив. Так мы сидели где-то час, болтали, обсуждали разные вопросы, рассказывали истории. Катя оказалась легка в общении, настолько, что я и забыл про случившиеся. Были забавные моменты. Ты что, не знаешь, что такое шахматы? Распахнула она глаза. А должен? Ну, Протянула она: "Я думала, что все знают, что такое шахматы". Я поёрзал в кресле. В жизни иммигранта из другого мира да ещё не с самой лёгкой судьбой случались иногда такие казусы. Мне досталась далеко не вся память Эдгарда Соколова, да и не так уж много он знал. Мелкий пацан, который часть жизни провёл в коме, а другую часть на больничном и домашнем обучении. Это далеко не лучший эрудит на свете. Кома, немного жизни в семье, потом плен и лаборатория. Жизнь в исус гвоздями. Иначе говоря, некоторые очевидные для всех вещи прошли мимо меня, как вот сейчас. Я исключение. Мне только оставалось что развести руками. Удивил. Оказалось, что шахматы это игра такая, где надо ходы просчитывать. И у Кати разряд по шахматам. Неловкую тему прервала открывшаяся дверь. Зашла Ольга Владимировна. Дочка при виде неё как-то быстро стушевалась. Ты как? спросила Ольга у неё. «Болтаете здесь? Я в порядке. У тебя разговор к Эдгарду в том числе? кивнула она. «Но я и потом могу с ним поговорить. Женщина явно насмехалась над нами двумя по непонятному мне поводу. Очевидно ведь, что это не больше, чем дружеская беседа. Присмотревшись к Ольге, сделал вывод, что она так истинные эмоции прячет. Нет, внешне она выглядела идеально. Одежду сменила, кровь смыла, никаких следов нападения. Но каюсь, пока здесь один сидел, подслушал разговоры, что шли в кабинете у князя. Каюсь в том, что не удержался и внедрил в те блокираторы, что подарил личный им, печати, передающие звук. Я этим не злоупотреблял, но в этот раз очень уж хотелось узнать, что произошло. Узнал и услышал много чего. Например, как Ольга наедине с братом рвала и металла, обещала лично выпотрошить тех уродов, которые посмели напасть на ее дочь. Не знаю, как сейчас чувствует себя нападавший, но на его бы месте я бежал в другой мир, от греха подальше. Очень уж разозлилась медведица, да и князь И я не слышал ни одного грубого слова. Криков тоже не было. Он сестре лишь одно сказал: "Покараю". После этого она успокоилась, а я почувствовал, что это не пустой звук. Реально покарает. И это пугает, даже несмотря на то, что княжеский гнев направлен не на меня. Сопоставил одно с другим и подумал, что на душе у Ольги одно, а на виду другое. Да не, я пойду, встала Катя. «Еще раз спасибо, Эд». А потом случилось нечто странное. Она подошла ко мне, наклонилась и чмокнула в щеку. Выпрямилась и бросив взгляд на мать, которую я не увидел, вышла с гордо поднятой головой. Я же, как школьник, краской залился. Еще и поежился, когда Ольга уселась напротив меня и посмотрела очень недобрым взглядом. "Даже не думай", тихо сказала она. "О чем?» — принял я невинный вид. «О чем бы ты там не думал, прищурилась она. А я и не думаю. Ага. Ни капли она мне не поверила. Ладно, перейдем к делу. За дочь спасибо. Реально спасибо. Я не забуду. Но ты подставился, сильно подставился. Понимаешь, как? Пуля. А что тут еще может быть? Ничего. Да, вздохнула Ольга. «Еще одно чудо устройства. Здесь можно говорить? Думаю. Черт, я теперь ни в чем не уверена. Пойдем». Ольга встала, протянула мне руку и перенесла куда-то на лесную опушку, рядом с рекой. "Люблю это место. Здесь спокойно", едва слышно сказала она, да так, что я не до конца был уверен, что эти слова прозвучали. "Так э, что с устройством? Личная защита", признался я. "Я не буду спрашивать, сколько у тебя еще сюрпризов. Спрошу другое. Сделаешь для нас такие?" "Сделаю, как подарок". На каждого члена семьи. Только надо подумать, как вы эти штуки носить будете, в каком виде. За подарок спасибо, кивнула она. Не хочу, чтобы история повторилась. Думаю, ты и сам понимаешь, что такие устройства пригодятся и не только для личного пользования, но это уже с братом обсуждай или с тем, кого он пришлет. Не буду лезть в ваши дела. А жаль, с Ольгой как-то проще общаться. Так странно, вторая Ольга в моей жизни, и обе хорошие женщины, да и характер у обоих схожий, даже несмотря на разницу в социальном статусе. Как ты так быстро среагировал? спросила она напоследок. Почувствовал что-то не то. Что? Словно нарыв зреет и вот-вот лопнет. Думал, это с Белогрудовыми связано или олимпиадой. Не предположил, что выстрелить могут. Узнали, кто нападал? "Узнаем", ответила она. Ответ без ответа. Я слышал разговор, как обсуждали, что виновник переместился в офис в Москве. Может, Ольга и не в курсе про это. Я не все разговоры подслушал. Катя пришла и пришлось отключиться. Тут и дураку понятно, что против княжеской семьи играет кто-то могучий. И этот кто-то не гнушается стрелять по женщинам, Друзьями Мы с таким человеком быть априори не можем. В моих интересах уничтожить его. Надо подумать, как так князю помочь в этом деле, хотя я уже помогаю именно благодаря моему отслеживающему устройству этого типа выследили. Посмотреть бы еще, как именно высшие бесы и хадаки между собой разбираются, тогда проще помочь будет. Стоит ли говорить, что на следующий день, даже несмотря на то, что это была суббота, то есть не учебный день, новости о случившемся разнеслись как пожар. Мой вечер после того, как отпустили, прошел тихо. Я вернулся домой и закрылся у себя в комнате, где и провозился с расчетами, до поздней ночи. Сосед вернулся позже, чем я уснул. Разбудил меня не в том смысле, что вломился в комнату, а шумом. В эту ночь я спал достаточно чутко, чтобы проснуться от звука открываемой двери. Услышав чужой голос, явно принадлежавший подвыпившей женщине, сразу успокоился и отключился. На утро же, часов в 9:00 утра явилась целая делегация. Маша Толмачева, ее подруга Света, ну и Слава с ними как-то увязался. "А что вы здесь делаете?" спросил я их недоуменно, открыв дверь. Ребята банально в дверной звонок позвонили. Я к этому времени уже проснулся, поэтому и открыл. "Матвей же у себя в комнате с дамой дрых". "Привет!" смутилась Маша. "А мы тебя навестить пришли, торт принесли". Девушка бросила взгляд на Славу, и тот послушно торт показал. "Хотели узнать, как ты?" продолжила она. "Ну, после ранения." "А!" только и сказал я. "Заходите, что ли?" Тебя ранили? раздался голос соседа у меня из-за спины. Обернувшись, увидел Матвея в халате, хотя бы не голый. Так, протянул я. Это Маша, Света и Слава, а это Матвей Норков, мой сосед. Мы с ним вместе квартиру снимаем. Да, ранили немного, но все уже заросло. Вы проходите, проходите. Разувайтесь и на кухню идите. Сейчас чай сделаю. Дамы включил галантность Матвей, только не говорите, что этого оболту ранили перевозбужденные школьники. Я на это тихо поржал, отвернувшись. От парня разило перегаром, да и синяки под глазами красоты не добавляли, но, видимо, его магия в любом состоянии работает, потому что дамы как-то резко потерялись и чуть ли не поплыли. Привет. Проблеяла света. Натурально проблеяла. Даже заикнулась. Матвей, хватит девчонок совращать, крикнул я с кухни. Слава, хватай девушек и тащи сюда, а то они совсем пропадут. Эй, возмутился и Матвей, и девушки, и Слава. Пока рассаживал гостей и готовил им чай, Матвей успел сходить в ванну, быстренько привести себя в порядок, посвежеть и вернуться и задать закономерный вопрос. Кто расскажет, кто нашего героя ранил? А ты не знаешь? Удивилась Маша. Не знаю что, благодушно спросил сосед. И тут случился конфуз. Со стороны спальни Матвея раздался женский хриплый голос: "Дорогой, ты куда подевался?" Я в этот момент на парня смотрел и увидел, как он смутился, неожиданно. Из коридора вышла вот эта женщина, и правда была дамой. Лет так под 30-35, значительно старше всех здесь собравшихся, с внушительной грудью и Голая. полностью голая. настолько голая, что любой из присутствующих мог рассмотреть кучерявые волоски на лобке. Ой! Сегодня день синхронных звуков. На этот раз ойкали дама, Слава и Маша, Причем Слава еще и рот раскрыл. "И я здесь", среагировал Матвей. "К моему другу гости пришли. Иди в спальню. Сейчас водички принесу". Матвей увел... даму, но легче от этого не стало. Я опустил голову на стол и заржал, стараясь не делать этого слишком громко. "Эдгард", прошептала рядом Маша. "А часто у вас здесь здесь Разврат! Это выше моих сил, трясясь, я заржал в голос. Гости надолго не задержались. Ребята где-то через час ушли, а женщина Матвея еще минут через пятнадцать. Объяснять я им ничего не стал. Пусть думают, что хотят. На любой вопрос про разврат я начинал заливаться хохотом, на что Маша, кажется, обиделась. А вот Света тоже ржала. Слава же сидел красный и наверняка мечтал провалиться сквозь землю. Так о чём я там не знаю, спросил сосед, когда остались одни. Вчера Ольгу Владимировну подстрелили прямо во время выступления. Да ладно! Я рассказал, что вчера случилось, разумеется, адаптированную версию. Что услышал, выстрел, бросился вперед, чтобы прикрыть, а пуля прошла мимо. Ничего себе дела крутятся. Неужели это Белогрудовы ход сделали? задумался Матвей. Если так, то быть новой большой войне. Белогрудовы очевидный кандидат на роль напавших, но из подслушанных разговоров не следовало, что это они. Их упоминали, но вскользь. Хм, а может и правда они? Как бы там ни было, делиться сомнениями я не стал и перевел тему. А что это за дама была у нас? Это Матвей смутился и отвёл взгляд. Лучше не спрашивай. Ну как знаешь, рассмеялся я. Закончив беседу, я собрался и отправился в мастерскую. Пора браться за работу. Роман Коршунов читал книгу, когда в комнату ворвалась сестра. Именно ворвалась. Хлопнула дверью, остановилась, тяжело дыша, поправила волосы и заявила: "В субботу на князя напали". Мужчина недоуменно нахмурился: "Что значит напали? И кто?" "Не знаю. Знаю, что сестру князя ранили прямо во время выступления на сцене, перед олимпиадниками. За пару минут до выступления князя говорят про Ник Хадок. Его поймали? Не знаю, но скорее нет, чем да". Присаживайся, кивнул Роман на кресло. И расскажи мне все подробнее. Подробности не получилось. За этот год дела Коршуновых сдвинулись с отметки изгои на отметку всем плевать. И с Камилой стали общаться, пусть и редко, но этого было недостаточно, чтобы выяснить подробности. Девушка пересказала то, что подслушала в течение дня. Благо на слух она не жаловалась. Значит, кто-то покушался на князя. подвел итог Роман. Кто неизвестно, какое-то глупое покушение. Там наверняка охраны много было. Я рассказала, что знаю, надулась Камила, восприняв слова брата как упрек. Да я понял, Отмахнулся он. Может, ходака раскрыли? Вот он и выстрелил раньше. Узнать бы детали, что-то еще было интересное. Соколов выдала Камиллы и отвела взгляд. А он что? Подобрался Коршунов. Последние месяцы были слишком хорошими. Проблему Соколова Роман попросту отодвинул в дальний угол и сделал вид, что ее нет. И как показало время, это было верным решением или нет? Говорят, он занимался олимпиадниками в команде Ольги Владимировны. Когда в нее выстрелили, там рядом ее дочь была. Соколов выбежал на сцену и прикрыл женщин с собой. Роман настолько не ожидал этого услышать, что открыл рот от удивления. Ты шутишь? Об этом вся школа говорит. Там еще один момент был. Соколов подцапался с аристократами. Их исключили до конца года, а его всего на три дня отстранили. Подцапался? Подрался, вздохнула Камила. «Один против то ли пятерых, то ли против целой толпы. Слухи разнятся. Причина конфликта? Я не знаю, но все говорят о том, что княжеская семья приласкала Соколова. Ясно. Ладно, протянул брат. Это все?» Тогда можешь идти. Что мне делать? Камилла и не думала вставать. В каком смысле? Все мысли брата сосредоточились на обдумывании ситуации, и он не сразу понял, что имеет в виду сестра. Забей, ответила она. Попозже зайду. Ага. Как девушка вышла, Роман уже не видел, погрузившись в мысли. То, что на князя напали, это хорошо. попахивает новой войной, а там и до передела власти недалеко. Если князя сместят, это не значит, что жизнь Коршуновых резко пойдет вверх, но часть угрозы точно уйдет, а может и нет. Зависит от того, кто придет к власти. Но новая угроза – это вероятность, а действующая угроза в лице Медведевых факт, с которым Роман имеет дело каждый день. Поэтому нападение на княжескую семью скорее хорошая новость, чем плохая. Чем больше проблем у князя, тем меньше внимания к нему, к Коршунову. Роман не то чтобы держал руку на пульсе государственной жизни, но слухи и до него доходили, как белогруды воду мутят и собирают вокруг себя людей, объединяя их против княжеского режима. Может, поэтому нас до сих пор и не раскрыли. С момента стычки с Соколовым прошло полгода. За это время многое измениться успело. Ярослав так до сих пор и ходил под личиной Волкова, по сути, забрав его жизнь. Все из-за бизнеса. Коршанов принял решение прибрать к рукам чужие активы. Это оказалось достаточно выгодно и удобно с точки зрения организации подпольной лаборатории, куда они и поместили ученого, который согласился к ним примкнуть добровольно. То на полноценной работы там было по-прежнему далеко, но запустить производство Метаформа удалось, что отдельная проблема. Хм, да. Роман уставился на противоположную стену, только ответов он на ней не находил. Если Соколов спелся с семьей Князя, то что ему мешает сдать Коршунова? Видимо, что-то мешает, раз до сих пор за мной не явились. Это было удивительно, но факт. Но в чем причина? Неужели Соколов настолько готов следовать их договору, как бы там ни было? Теперь ситуация изменилась. Даже если Коршунов на допросе выдаст все подробности боя с Соколовым, то не факт, что это как-то ему навредит. Прикрыл собой сестру князя и его племянницу. Надо же, герой, блин. Роман поёжился. Чувствую, как неприятности снова сгущаются вокруг него. А так все хорошо было. Бизнес наладил. Деньги исправно поступают. Камила готовилась поступать в институт, и можно было считать, что этот вопрос улажен. Никакие мстители в двери не стучатся. Да и с матушкой вопрос почти решился. Когда она вернулась, Роман надавил и отправил ее в лечебницу лечиться от алкогольной зависимости, Причем отправил за границу, и о чудо, никто и слова не сказал. В прошлый раз, когда Роман расслабился и уверовал, что жизнь налаживается, судьба ударила так, что пришлось долго разгребать последствия. Поэтому Коршунов встряхнулся, встал и отправился в кабинет, чтобы как следует подумать и подготовиться к любым неожиданностям.